Выскажу мысль о возможном происхождении этого якобы антинейшего мидреческого мифа. Он мог возникнуть при разграблении православной иконы, иконы Успения Богородицы. Смотрите рисунок 2107. Образ Успения представляет Богородицу лежащую на смертном одре, а над ней в самом центре иконы стоит Христос и держит в руках на уровне своего плеча маленькую запеленную в белую ткань фигурку Богородицы. Конечно, если человек хорошо разбирается в иконописи, он должен знать, что маленькая фигурка изображает здесь душу Богородицы. Но простой человек, а тем более заезжий издалека и слабо знакомый с иконописной традицией, вполне может воспринять такое изображение как рождение маленькой девы от взрослого бога. Дальше уже работала фантазия. Поскольку девочка нарисована близко от головы Христа, значит, рождена из головы. А чтобы как бы родить, предварительно нужно проглотить. И так далее. Приехав домой в якобы античную Грецию 14-16 веков из далекой столицы Великой Монгольской империи, восхищенный путешественник стал делиться со своими согражданами такими якобы глубокими познаниями о жизни олимпийских богов на далеком Олимпе. Так мог родиться якобы античный миф. Как мы отмечаем в следующей главе, 3, именно Русь считалась Домом Богородицы, поскольку на Руси Дева Мария провела значительную часть своей жизни и, по-видимому, здесь же умерла». Поэтому первоначально изображение Успения Богородицы появилось скорее всего на Руси, а затем по мере распространения христианства на страны Западной Европы, там тоже появилось аналогичные изображения, вдохновлённые этими православными иконами. Смотрите, например, картину Джотто Смерть Марии. А вот как эта же история отразилась в иудейской версии евангельских событий в так называемом Тольдот Иешу. Мы цитируем средневековую венскую рукопись, написанную на арамейском языке. Он Иисус проник в святилище, где находился камень основания. И Мамзер, ну, то есть Иисус, захотел овладеть тайной. Два медных льва сидели у двух колонн перед входом в святилище, и каждый, кто входил туда и изучал буквы или записывал их на пергаменте, только он выходил назад, как львы рычали на него, и он забывал написанное. Что же тут мамзер? Он произнёс буквы, над своим бедром разрезал его и не испытывая боли, положил в бедро пергамент, на котором написал тайные буквы, и прежде чем выйти, заговорил это место. Когда он выходил, львы зарычали на него, и он тут же забыл написанное, но пергамент остался на месте, и когда он удалился, разрезал себе бедро, вынул пергамент и вновь выучил буквы с спокойной обстановки. Он был единственным, кто так поступил, и после этого он мог творить всё, что пожелает. Разрез на бедре, якобы сделанный крестом, настолько впечатлил иудейских писателей, что они снова и снова возвращались к нему. В раввинской литературе возник даже специальный термин вырезающий на собственном теле. Он обсуждается во многих местах и явно связан с упомянутой историей. В этом варианте в варианте христианского мифа из разреза на бедре Бога рождается Этот пергамент с стальными буквами. В других иудейских текстах говорится даже более откровенно: Иешуа разрезал себе бедро, не испытывая при этом боли, и положил туда тайное имя, записанное на коже. Потом удалился, вынул кожу с письменами и стал творить знамение чудеса. Здесь это тайное имя, рождённое из бедра, откровенно напоминает распространённое христианское наименование Христа словом э Христа словом. Христос Бог слова. Посмотрите, например, начало Евангелия от Иоанна. Подчёркивается, кстати, безболезненная безболезненность разреза. Конечно, фантастическое оформление тут иное, но суть прежняя. Что касается слова пергамент, то оно, скорее всего, получилось искажением слова Партенос или слова Пароти. Но вернёмся к Зевсу. Оказывается, он родил не только Афину из головы, но и Диониса вахуса из бедра. Таким образом, и иудейский вариант кесарева сечения присутствует и в якобы в древнегреческих мифах о Зевсе, явно и откровенно. Мы цитируем. Однако основной миф звучит следующим образом. Зевс, приняв вид смертного, имел тайную любовную связь с Семелой, земля, дочерью фиванского царя Кадма. Гера посоветовала Семеле, которая уже была на шестом месяце беременности, поставить своему тайному возлюбленному условие: пусть он представит в своём истинном обличии. Он престал перед ней в грохоте грома и сверкании молний и испепелил её. Гермесу однако удалось спасти её шестимесячного недоношенного сына. Гермес зашил ребёнка в бедро Зевса, и тот по истечении 3 месяцев, в положенный срок, произвёл его на свет. Вот почему Диониса называют дважды рождённый или дитя двойных дверей. В этом мифе, как и в иудейских текстах, Христос как бы рождает сам себя из бедра. Здесь Зевс, Зевс это Иисус, а Дионис это бог Никейский. Нис это Никт, тоже Иисус. О тождествения Диониса, Бахуса или Адониса, умирающего и воскрешающегося бога, якобы древних греков, при, предложено не нами, о нём говорили многие исследователи, например, Артур Дрефс. В виду яркого соответствия между дионисийским культом и христианством. Естественно, комментаторы объясняли подобные параллели якобы заимствованием основных положений христианства из более древних языческих верований. С точки зрения новой хронологии, картина обратная. Языческие культы были, по сути, вариантами христианства, распространенными в Средние века. Кроме основной струи христианства, существовали различные его течения и секты. Их потом и объявили христианство якобы древние древнейшими языческими религиями. А затем уже в XIX веке с удивлением обнаружили, что они подозрительно похожи на христианство. Появилось широкое поле деятельности для якобы научного объяснения этого феномена. Стоит стоит отметить, что прозвище дважды рождённый соответствует двум рождениям Христа в христианском учении: превечное рождение и рождение от матери Богородицы. От Марии Богородицы. Что же касается прозвища «Дитя двойных дверей», то оно явно намекает на кисарево сечение. Перед нами, очевидно, одна и та же легенда, отнесенная в одном случае к Зевсу и Дионису Бахусу, а в другом случае к Христу. Приведенные примеры показывают, насколько широко распространился миф, основанный на кисаревом сечении при рождении Христа видно, как много и горячо обсуждалось это событие, если оно породило столько разнообразных версий, причём в самых различных и отдалённых друг от друга местах и на разных языках.